Глава двенадцатая. Ренора. Возвращались мы в скверном расположении духа. Маквал хмурился и молчал. Я гадала, какое наказание меня ждет на этот раз. Лик, не скрывая ярости, смотрел на удаляющийся остров. Край его верхней губы постоянно поднимался, и он не единожды саданул кулаком по борту. Затем резко развернулся и громко спросил Маквала. Откуда он узнал, что корабль захвачен? Даже не попытался его отбить, удрав на втором. Этот гад знал о ловушке и был готов. Маквал ответил ему тяжелым молчанием. А я задумалась над услышанным. Ведь и правда, если у него имелись другие корабли, значит, он догадывался о покушении. Непроизвольно хмыкнула. Наивная дурочка. Хотела стать спасительницей? И для кого? Для отъявленного преступника, захватившего половину материка и державшего в страхе соседей. Разозлилась за свое простодушие, глупость и полное непонимание обстановки. Запоздало пришло разочарование в содеянном. А если об этом узнает Маквел, каким бы ценным ресурсом я ни была, такое он может и не простить. Это не серьгу себе чужую присвоить, а предать весь дом и, возможно, обречь его на войну. Нервно сглотнула, прогоняя оцепенение, сжавшее меня в тиски. Сейчас уже поздно раскаиваться, нужно постараться, чтобы никто никогда об этом не узнал. Надеюсь, у Севала хватит добропорядочности не сообщить макволу кто именно его предупредил. Еще крепче сжала зубы, ругая себя последними словами. Сколько можно повторять, что если хочу выжить в этом отвратительном мире, построенном преступниками, то должна очень аккуратно раздавать такие чувства, как жалость, привязанность и доверие. Поправила выбившиеся локоны и случайно задела пострадавшее ухо. Вспыхнула острая боль, и я сцепила зубы, пытаясь держать стон. Даже не трогая его, я ощущала, как сильно оно опухло. Было страшно представить, как его изуродовали. Гадкий мутант! Подавила следующий, готовый вырваться протяжный стон. «Ей нужно обработать ухо!» – заметил Лик, кивая в мою сторону. «Займись!» – коротко бросил Маквелл, все так же не выходя из глубокой задумчивости. Из небольшой кожаной сумки Лик достал трепичный сверток. Похлопав ладонью по лавке, подозвал меня к себе. Отказываться не стала. Я не в том положении, чтобы пренебрегать помощью, даже если она исходит от неприятного мне человека. Молча села и, убрав волосы, предоставила ему свободный доступ к моему многострадальному уху. Лик слегка присвистнул. «Да уж, прежним твоё ушко точно не будет. Надо зашить, чтобы срослось». А то останутся болтаться две половины. И он весело хмыкнул, а мне было не до смеха. Я с сомнением разглядывала грубые иглы и тонкие нити, лежавшие в свертке. Уверенными и быстрыми движениями он обработал все прозрачной слизью и вдел нить. Мокрой тряпкой снял запекшуюся кровь и бодро спросил: «Готово?» Конечно, нет. Как можно быть готовой к тому, что тебя будут вживую зашивать? Духу не хватило даже кивнуть утвердительно. Молчание – знак согласия. И постарайся не орать. Сделаю пару стежков и все. Я честно не хотела кричать, но когда острая игла вонзилась в мочку уха, дернулась и заорала. Лик даже не дрогнул. Резко протянул нить и сделал еще один стежок. Чтобы не вопить, я закусила рукавицу и тихонько постановала. Когда он закончил, мои щеки заливали слезы, а ухо я почти не чувствовала. Вытирая лицо, я ругала все на свете, эту планету, севала с его мерзкой сережкой, свое глупое женское любопытство и ликха, который спокойно убирал инструменты. Похоже, для него это обыденное, раз привык таскать с собой такой набор. Повернувшись ко мне, он парой быстрых, но аккуратных движений стер с моего лица остатки слез. Мура посмотрел на меня и сказал «Прибери их и учись терпеть боль, это не в последний раз». Негромко его поблагодарив, я встала и отошла, отвернувшись ото всех. Хотелось побыть немного одной. Переварить и переосмыслить сегодняшний день. Лик прав. Я должна стать сильнее. Кто знает, что еще меня ждет. От неизвестности накатил липкий ужас. Кончики пальцев заледенели, неприятно не имея, и я быстро натянула рукавицы. Как же сложно жить с непониманием текущей обстановки, не имея возможности просчитать, что случится в будущем здесь может произойти всякое. Сделав несколько глубоких вдохов, постаралась успокоиться. Как там говорил известный психолог, чтобы не переживать в тревожной ситуации, нужно хорошо ее себе представить, понять, что случится при самом плохом исходе и принять его. Смириться. Мозг прекратит посылать сигналы тревоги, избавившись от неизвестности. Придет спокойствие. Тогда, отбросив ненужные переживания, можно начать размышлять над выходом из сложного положения. Я задумалась, что самое плохое может со мной произойти на этой планете? Смерть? Смотря какой она будет. Если убьют быстро, то, наверное, это не худший вариант. Что еще? Меня могут пытать? Но кто и зачем? А если уж мне так не повезет, я должна как-то сама прекратить мучение. Самое ужасное, что может случиться, я попаду к такому, как Харка. Вряд ли я смогу это пережить. Тогда я опять же должна быть готова к смерти. Тяжело вздохнула. Как-то печально все получается. Конец у меня всегда один. Так, может, уже пора с ним смириться? Перестать бояться и смело отстаивать свои интересы? Какой смысл прятаться и прогибаться, если я и так, скорее всего, не проживу здесь долго? Погруженная в глубокий анализ своих мыслей, я не заметила, как ко мне подошел Маквел. Вздрогнув, всмотрелась в его хмурое лицо. Похоже, намечается неприятный разговор. Ну вот и первое испытание. «Опять молча приму незаслуженное наказание?» «Где ты взяла серьгу?» Без предисловий начал он. «В кармане его куртки». Так же коротко и четко ответила я. «Зачем надела?» «По глупости». Мак внимательно посмотрел мне в лицо, а я даже и не пыталась скрыть вызов, который он в нем прочитал. «Ты знаешь, что это за серьга?» «Нет, а ты?» Неужели ему известно предназначение этой загадочной вещички? Но он проигнорировал мой вопрос и продолжал расспрашивать. Каким цветом был камень? Сначала красным, потом фиолетовым. Не стала я ничего скрывать. Маквал нахмурился и явно о чем-то задумался, затем молча развернулся и, уходя, бросил через плечо. Ты поступила глупо, радуйся, что еще жива, а за то, что скрыла от меня, будешь наказана. Нет, громко и четко произнесла я. Маквал замер и немедленно развернулся ко мне. В прищуренном взгляде горела угроза, разбавленная каплей интереса, так смотрят на мелких шавок, посмевших вцепиться в штанину. Повтори! произнес он устрашающим тоном я сказала, что не приму наказание, медленно проговорила я, глядя ему в глаза. Он хмыкнул и с презрительными нотками в голосе сказал: Твоего мнения никто не спрашивал. Не забывайся, деточка, я был с тобой очень добр, но всему есть предел. «И я благодарна тебе за это», – не кривя душой ответила я, – «и стараюсь доказать, что ценю твою заботу, трудясь вместе с Полем, не так ли?» «Вижу, ты решила, что пора отрастить зубки, а может, тебе их все повырывать с корнем и оставить захлебываться кровью?» Ему явно не нравился наш разговор. Он не ожидал от меня таких речей. Я же, стараясь не выдавать своего напряжения, спокойно проговорила. «Да, ты можешь это сделать. И тогда у тебя снова останется только Поль. Вспомни, как долго он запускал тот паровой насос». Маквелл молчал, сверля меня свинцовым взглядом. А я поспешила закончить, пока не растеряла всю смелость. «Мак, нам ни к чему ссориться. Ты прекрасно понимаешь, что я в разы лучше Поля». И могу принести огромную пользу дому и тебе лично. И я готова это делать с полной отдачей, если буду уверена в своей безопасности. Разумеется, ты можешь меня заставить. Думаю, у тебя найдутся действенные методы. Но тогда качество моей работы пострадает и может случиться всякое. Например, взорвется паровой насос. Да так, что похоронит шахту навсегда. Или еще что-нибудь в таком роде. Я шла ва-банк и прекрасно это понимала. Шантаж никто не любит, а уж такой как Маквел и подавно. Но мне нужно показать ему, что я не безвольная кукла, которую он подобрал и теперь может делать с ней всякое. Сейчас я необходима дому как никогда. Он на пороге войны, а шахта его шанс вооружить своих людей. Маквел по-прежнему молчал, глядя на меня в упор. Не теряя момента, я закончила. Обещаю неукоснительно соблюдать все правила дома и приносить ему максимальную пользу а если буду виновата, то понесу заслуженное наказание. Но я не готова играть роль груши для битья. Ты прекрасно знаешь, что шрамы, которые остались на моей спине, получены незаслуженно. Меня подставили, и думаю, ты даже догадываешься, кто именно. Больше я не хочу нести наказание за то, чего не совершала. Я считаю, что серьга – это мое личное дело, тем более я уже поплатилась за свою глупость». Маквал по-прежнему молчал, но из его взгляда ушла угроза. В нем появился интерес и что-то еще, чего я не смогла уловить. «Я подумаю над тем, что ты сказала», – спокойно произнес он. «Обсудим это, когда прибудем». Молча кивнула, стараясь держать выдох облегчения. «Неужели получилось? Я не сомневалась, что это не последняя моя битва, но раз он не выкинул меня за борт, значит, я иду в правильном направлении. Главное, с него не сворачивать». В лагерь мы прибыли уже затемно и молча разошлись в разные стороны. Перекусив еще на корабле питательными кубиками, которые готовили из сушеной рыбы водорослей и перемолотых моллюсков, я сразу ушла к себе, минуя столовую. Лицезреть Линду не было никакого желания, а доставлять ей радость своим потрепанным видом и подавно. Сбросив одежду, прошла в умывальню и первым делом осмотрела ухо. Красное, опухшее, перетянутое нитями, оно выглядело отвратительно. К тому же жутко болело. Проклиная сивала, быстро ополоснулась и обтерла кровь. На щеке шрам вряд ли останется, а вот ухо изуродовано. Ну и ладно, жива и то хорошо. Со стервенением обтерлась грубой тканью и, одевшись, вернулась в комнату. На глаза попалась куртка Севала и снова накатила злость. Пора от нее избавиться. Хватит уже вспоминать его тепло и вынюхивать еле ощутимый запах. Раньше он всегда приносил успокоение, а теперь лишь раздражал. Выбросить ее не поднялась рука. Слишком ценный мех, чтобы им разбрасываться. Поэтому, взяв нож, смело отрезала капюшон. Затем оторвала рукава и карманы чтобы сшить все лоскуты вместе, ушло много времени, но теперь у меня было меховое одеяло. Пускай небольшое и неровное, зато теплое. Натерев его сухими травами, которые лежали в сундуке с одеждой, придавая ей свежесть, я и вовсе успокоилась. Прощай, Вал, я тебе больше ничего не должна. Надежно заперев дверь, я легла спать, остервенела, выгоняя из головы надоедливые мысли. Не хочу думать, не хочу бояться, не хочу вспоминать. Буду просто выживать, и пусть все идут лесом». Разговор с Маквалом состоялся лишь через несколько дней. Он пришел в мастерскую и, выгнав оттуда поле, сказал ровно то, что я и ожидала от него услышать. «Я подумал над твоими словами, в них есть зерно истины, но с формой их донесения ты перегнула. Я принимаю твои условия, но не жди от меня больше защиты. Ты теперь сама по себе». Пока для всех останешься моей любовницей, но если кто-то решит иначе, не приходи ко мне жаловаться. А сейчас вот, новый проект. Он швырнул рулон бумаги на большой каменный стол. Ты ведь похвалялась, что до да черта умная? Давай работай, жду решения завтра, ясно? Молча кивнула, амак развернулся и вышел. Может, я зря была с ним так резка? Тут же отогнала от себя упаднические мысли. Он мне другом никогда не являлся. Ничего не изменилось, просто стало чуточку яснее. Возможно, теперь он лишний раз подумает, прежде чем снова наказать меня в угоду всему дому. Подошла к свитку и развернула его. Но кто бы сомневался? Ухмыльнулась, глядя на доисторическую пушку. «Надеюсь, он знает, что для нее еще нужен порох», показала проект Полю, и мы приступили к обсуждению. Ничего сложного, думаю, быстро с этим управимся, а там Маквелл подкинет новые задачи. Дни протекали спокойно. Вопреки моим ожиданиям, на нас никто не нападал, и мы не спешили отправляться воевать. Казалось, что все вернулось на свои места и продолжилось серое и унылое существование. Но следя вместе с полем за насосом в шахте, я пару раз видела, какой объем оружия куется, и понимала, что оно понадобилось не просто так. Маквол явно к чему-то готовился, но я с ним почти не пересекалась, поэтому и спросить толком не могла. А если мы и разговаривали, то исключительно по работе, на все остальные вопросы он не отвечал, а вскоре я и сама перестала спрашивать. Впав в странное состояние отрешенности, я ни с кем не общалась и особенно тщательно избегала Линду. Злость на нее притаилась внутри меня и требовала выхода, но я ее усиленно охлаждала и раздумывала над планом мести. Пусть Линда немного расслабится, решит, что ей все сошло с рук. Тем приятнее будет потом наблюдать за ее мучениями, заодно это послужит уроком и остальным женщинам. С ними я по-прежнему близко не общалась, но стала вести себя соответственно положению любовницы Маквала, Беззастенчиво этим пользовалась где только могла. Иногда угрожала, порой даже шантажировала, добиваясь своего – Сейчас меня не просто игнорировали, как раньше, а избегали, опасаясь связываться. Меня это устраивало. Пусть лучше боятся, чем презирают. С тренировками было хуже. Я чувствовала, что стала сильнее, ловче и выносливее. Но в прямой схватке с любым мужчиной по-прежнему проигрывала в первую же минуту. И это, конечно, злило. Все, хватит с меня этих бесполезных валяний на земле. Когда на тренировочном поле мы с Ликхом остались одни, я подошла и вызывающе заявила. «Ты меня специально не учишь? Не хочешь, чтобы я могла оказать сопротивление? Или боишься, что в итоге смогу тебе наподдать?" От моей наглости его брови взлетели вверх, и он криво ухмыльнулся. «А ты, смотрю, больно самоуверенная стала?» «Нет, просто сомневаюсь в твоем таланте учителя», – съязвила я. Да надоело уже под довольными оскалами его гоблинов падать, падать и снова падать. «Желаешь получать частные уроки? А чем расплачиваться будешь?» Он подошел вплотную и, протянув руку, провел тыльной стороной ладони по моей щеке, спустился по шее и уже намеревался двинуться к груди. Я быстро перехватила ее и откинула. «Думаю, Маквалу не понравятся твои намеки». «А мне моя чуйка подсказывает, что ты уже порядком надоела ему. Я не прав?» «Не прав. Он никогда от меня не откажется», – заявила я с той уверенностью, которой совсем не ощущала. «Ну, мы ведь можем и не говорить», – произнес он обволакивающим голосом, подходя еще ближе и снова протягивая руку, но уже к моим волосам. Я проворно отступила назад, стараясь скрыть волнение. Он никогда раньше столь явно не проявлял свой интерес – С чего сейчас такая смелость? И как теперь себя с ним вести? Мак ведь предупредил, что не будет за меня заступаться. Я ему, конечно, не поверила, но испытывать это совершенно не хотелось. Обойдусь и без частных уроков Ликха. И я развернулась, чтобы уйти. «Ладно, давай посмотрим, что можно с тобой сделать», – примирительно проговорил он. А я уже жалела, что напросилась. Его откровенные намеки сбили с толку, и теперь я не горела желанием проводить время наедине с ним. Да еще и в таком тесном общении. Но и отступать не хотелось. Он единственный, кто сможет обучить и не покалечить меня. Все эти мысли промелькнули в голове, словно молния, и в следующий момент я уже уворачивалась от его захвата. За первым последовал второй. Обрадовавшись своей проворности, я тут же была наказана. А третьего увернуться не смогла и оказалась прижатой спиной к груди ликха, а огромные руки держали меня словно тиски. При попытке вырваться, используя ноги, одна из них с силой сжала моё горло. Дыхание перехватило, а перед глазами начали расползаться чернильные пятна. Я попыталась отцепить руку, но она была словно стальная. Сознание уже начало покидать меня, когда наступила долгожданная свобода. Я рухнула на колени и закашлялась. Изверг! Сверху донесся равнодушный голос Ликха. Ты избалована. Все это время я был к тебе слишком мягок. Мягок? Да меня швыряли здесь как мешок с рыбой. Все кому не лень. Но потрогав шею и ощутив соднящее горло, поняла, что он прав. Такого на тренировках еще никогда не было. Если хочешь, чтобы я тебя учил, будь готова терпеть боль. Пока я видел, что только заткнув себе чем-нибудь рот, ты в состоянии не орать, как маленькая хрюшка не более того. Встав, я отряхнула брюки и внимательно посмотрела на Ликха. Не старый, еще нет сорока, высокий, подтянутый, с развитой мускулатурой и тренированным телом. Сколько времени он уже здесь? Кем был в другой жизни? И, конечно, меня интересовал вопрос, за что он на этой планете? Я не верила в чудесное исправление людей, они не меняются. Скорее тихорятся и подавляют в себе худшие порывы, страшась быть наказанными, ведь здесь все подстать друг другу, и если ты кому-нибудь навредил, то вряд ли остальные молча отойдут в сторонку, накажут. Хоть лик и выглядел нормальным, меня не покидало ощущение, что внутри у него бездонная пропасть, и мне бы очень не хотелось случайно заглянуть в нее и быть утянутой на ее дно. Зря я все это затеяла, придется проявлять осторожность и внимательно за ним следить. После тренировки словно кошки скребли на душе. Лик смог так поставить меня на место, что я растеряла весь свой запал, с которым еще недавно общалась с Макволом. Оказывается, он тоже слишком мягок со мной, и если с ним что-то случится, то моя жизнь может сильно измениться. Долго унывать я себе не позволила, и спустя пару дней смогла вернуть былое спокойствие. Этому способствовали и утренние пробежки, которые я старалась не пропускать. Каждое утро поднималась на тренировочный полигон, где наматывала круги до тех пор, пока ноги не начинали гореть в неудобных ботинках. Боюсь, при таких нагрузках они скоро развалятся. В это утро я, как всегда, в туманных сумерках поднималась на тренировочную площадку. Но сегодня мне было неспокойно. Чудился чужой царапающий взгляд, неотрывно следивший за мной. Осмотревшись по сторонам, не заметила ничего необычного и постаралась успокоиться но ритм сердца все равно сбивался и дыхание прерывалось. Устав от бега, я остановилась и присела на выступающую скалу. Медленно задышала, пытаясь прийти в норму. Вдруг краем глаза заметила необычное шевеление. Следом раздался тихий писк. Я подскочила и вместо того, чтобы броситься на утек, застыла, всматриваясь в серую полупрозрачную рассветную дымку. Ко мне не спеша кто-то приближался. Затаив дыхание, я вглядывалась, силясь рассмотреть его. Точно не человек, слишком маленький. Он двигался медленно и не вызывал у меня чувства опасности. А когда таинственный гость подошел ближе, мои губы расползлись в широкой улыбке. Переваливаясь из стороны в сторону, ко мне на толстеньких лапках приближался пушистый комочек шерсти. Серебристый мех почти сливался с окружающей средой, разве что черный подвижный носик, и большие глаза выдавали его присутствие. Умиленно ахнула и поразилась ноши, которую он крепко держал в зубах. «Моя шапка!» Я отчетливо помнила, как Сивал прижимал ее к лицу на том берегу. Судорожно заозиралась по сторонам, ожидая, что сейчас он выйдет из-за уступа. Но кругом стояла тишина, нарушаемая лишь сопением малыша, который целеустремленно шел ко мне. Я понимала, что это может быть опасно, но не смогла сдержаться и присела, встречая его. Он положил у моих ног шапку и сразу уткнулся прохладным носом в ладонь. Послышались довольные урчащие звуки, а затем он начал требовательно тереться о мои руки, выпрашивая ласку. «Ах ты, наглый малыш!» Удержаться я не смогла и запустила пальцы в мягкий и пушистый мех. Помассировала за ушками и погладила по голове. Зверек хоть и выглядел небольшим, но на самом деле доходил до колен и на вид казался тяжелым. Но это не помешало мне взять его на руки. Заодно захватила и шапку, сунув ее в карман. Неужели Сивал подарил мне вануйчика? Снова заозиралась. Он точно сейчас где-то рядом. Стоит и смотрит, а я не могу его разглядеть. Вряд ли я изменю свое отношение к Сивалу, но и отказываться от малыша из-за обиды не собираюсь. И я крепко сжала зверька в объятиях. Сердце прыгало от радости, и я глупо улыбалась. Накатило чистое, ничем не замутненное счастье. И я поспешила в лагерь, неся на руках своего пушистика.